Глава 24 Ослепительный луч ударил в ближайшего противника. Неведомое существо успело выбросить руку, искажая пространство перед собой. Ударная волна не успела распространиться. Ее снесло чистой энергией. Свет прожег в силуэте большую дыру с рваными краями. Я аж сам прифигел от такого эффекта. Контур начал рассыпаться. Существо застыло, тупо уставившись на отверстие в своей груди. По бесплотной субстанции побежали желтые зигзаги. Миг, и наш противник начал распадаться, заполняя вагон пеплом. Я обернулся и жахнул световым шаром по второму силуэту. Противник был готов к такому повороту и метнулся вправо. Шар с гудением врубился в многострадальную дверь тамбура и выжег ее дотла. Контур просочился сквозь стену несущегося во тьме вагона. Брукс открутила поток. «Валим отсюда!» «Что?» «Мы выиграли несколько секунд. Прыгаем на день вперед, иначе не спастись!» «Как это сделать?» «Ничего сложного. Маны больше потребуется. Мысленно представляю тот же вагон, но в завтрашнем дне. Сверяюсь с таймером на смартфоне Брукс, загадываю цифры, дату и активирую знак перемещения. Энергия, перекачиваемая из внешнего мира, едва не захлестывает меня с головой. Поток маны наполняет песочные часы, и неведомая сила вышвыривает мое тело из настоящего. За секунду до перехода успеваю заметить волну искажения, накрывшую вагон. Кресла скукоживаются, плавятся, расплескиваются по стенам и потолку. Реальность изменилась. Я стою в опечатанном вагоне, который превратился в картину Пикассо. Искореженные поручни и останки сидений, вспученный пол, дыра в стене, почерневший тамбур. Окна, вздувшиеся пузырями. Рядом материализовалась Брукс. Окинув вагон настороженным взглядом, волшебница произносит. «Прыгаем на год». «Зачем?» «Поезд отремонтируют и введут в эксплуатацию. Ты же не хочешь выбираться пешком из депо, расправляясь по дороге с персоналом?» «Не горю желанием». «Ну вот, прыгаем в двадцать третий год. День тот же. Сверяем часы. Мне сверять нечего, телефон выключен. Запоминаю цифры на табло и погружаюсь в боевой транс. Пара секунд, и средоточие восстановлено. Это почище любого аркса, чистый кайф. С каждым разом путешествовать легче и одновременно сложнее, потому что мана расходуется в зависимости от направления и хронологического отрезка. Год. Это слишком круто, особенно для мага, еще не втянувшегося в круговорот событий и эпох. Мне почудилось, что энергетический вихрь способен сбить меня с ног, растворить в ледяном безмолвии, ввергнуть в пучину неопределенности. Я начал задыхаться, разум помутился, и в этот момент окружающее преобразилось, картину разрушения смыло. Я вновь мчался сквозь туннельный мрак, зажатый со всех сторон людьми. Девушка, на которую я навалился всем весом, недовольно обернулась и воскликнула. «Что вы себе позволяете?» Поспешно извиняюсь. Справа от меня уплотняется силуэт Брукс. До моего слуха доносится ругань. Кого-то прижало к толстяку в осеннем пальто. Растрепанная алкоголичка выпучила глаза но ничего не сказала, остальные даже не обернулись, всем насрать. Я ухватился правой рукой за поручень, а левое плечо вогнал между упитанным детиной в клетчатой куртке и пожилой дамой в длинном пуховике без рукавов. «Варшавская арка!» — объявил бесстрастный мужской голос. «Переезд на желтую линию М3. Следующая станция — променад Атриум». Нас затопило фиолетовым сиянием. Поезд на шестидесяти километрах в час влетел в портальную арку и переместился в один из западных регионов страны. Я даже глазом моргнуть не успел. Шесть минут по перегону, и началось торможение. У меня накопилось бесчисленное количество вопросов, но я понимал, что сейчас не время. «За нами охотятся следователи тайной канцелярии и неведомые телемонстры. Прямо сейчас на пульте Армонатора вспыхивает тревожный сигнал, и группа штурмовиков срывается со своих мест, чтобы арестовать опасных преступников. Не факт, конечно, что Армонатор оснащен пультом. Я ни разу не видел эти устройства. Променад Атриум». Вагон замедлился. Тьма рассеялась. Мы начали тормозить, поравнявшись с платформой. Я всегда думал, что в Варшаве две линии метро. Никакой желтой ветки М3 там не было, отродясь. Хорошо живут поляки под крылом русского императора. Толпа пассажиров вынесла меня на платформу. «Сюда!» — раздался голос Кимберли. Мы начали проталкиваться к эскалатору. А ничего тут у них. Мрамор, гранит, аккуратные прямоугольные колонны со встроенными ситилайтами, голографическая реклама под потолком, шарообразные плафоны, заливающие пространство вокруг молочно-белым светом, польские и русские надписи. Вереница пассажиров втягивалась на механическую ленту. Я больше не спрашивал о наших планах. Кимберли заметала следы, и неуместные разговоры ее отвлекали. Поначалу я решил, что мы выберемся из подземной западни в город и поедем, куда глаза глядят. Но и здесь мои ожидания не оправдались. Поднявшись на следующий ярус, мы преодолели еще парочку коридоров, спустились по лестничному маршу и окунулись в атмосферу новой платформы. Надписи на стенах утверждали, что я совершил переход на узловую станцию Свентокшиска. Прибывающий поезд утащил нас во мрак. Здесь уже было посвободнее. Мы ухитрились сесть, заняв соседние кресла в конце вагона. Кто это был, не выдерживаю я. Теневики. И кто они? Мне бы знать. Они люди? Не похоже пожимает плечами. «Ты видел людей, которых не берут пули и которых невозможно замедлить хроном магии? Или которые проходят сквозь стены?» — ухмыльнулся я. «Вот-вот. Это наши враги?» Брукс тяжело вздыхает. «Смотря что понимать под словом «наши» ну, тех, кто путешествует во времени, я бы не сказала». Мы уже не первый год сталкиваемся с теневиками. Подозреваю, это и есть нечто, о котором я предупреждала. Они нападают на эмиссаров, это точно не всегда. Атаки избирательные. предугадать невозможно. Их можно убить светом. Брукс наградила меня пристальным взглядом. Знаешь, ты первый, кому это удалось. Что? Убить теневика? Могу дать автограф. Очень смешно. Да, я избранный. Отныне меня будут обходить стороной все обитатели Матрицы. Жаль, что не удалось растянуть минуту славы. Где мои медали, ордена, лавровые венки и сексуальные поклонницы в джакузи? Есть версия, сообщила Брукс, что эти существа живут в независимом хронопотоке. Вроде самостоятельного течения. Петраускас думает, что теневики — это отдельная раса, среду обитания которых мы разрушаем. Интересно, доказать их связь с теми, кто нам противостоит, пока не удалось. Мы вышли из вагона в Центруме, проехав ровно один перегон. Снова эскалатор, извилистый коридор с голограммами и необъятный двухъярусный зал овальный в сечении. Весь первый этаж центрума был занят бутиками, кафешками, магазинчиками, салонами красоты и детскими комнатами. Под потолком разворачивался полупрозрачный жилой комплекс, в котором предлагалось купить квартиры по суперцене от застройщика. Люди сновали повсюду. В толпе легко затеряться, что мы и сделали. Кимберли обогнула лавочку с мобильниками и планшетами, миновала газетный киоск и остановилась перед дверью с надписью «Пристанище». Что-то подобное я видел на других станциях, но не придал значения. «Зависнем тут», — бросила девушка через плечо. Мы переступили порог под звякание колокольчика и оказались в крохотном вестибюле то ли хостела, то ли гостиницы. Пара кресел, журнальный столик, двусторчатая дверь футуристического вида, ни стойки регистрации, ни администратора. Брукс шагнула к вмонтированному в стену устройству, которое я поначалу принял за инфокиоск, коснулась сенсорного экрана, выбрала опцию заселения, быстро проскролила список номеров и проставила в открывшемся фильтре цифру 2. Список основательно сократился. Ким поменяла двойку на четверку, установила флажок в открывшемся окне на 24 часа и перешла к опции забронировать. Выскочило предложение оплатить. Ким подтвердила действие. На экранчике высветились способы оплаты. Брук сткнула в карту пристанища и достала из кармана плаща кусок пластика, смахивающий на кредитку считывание выдачи чека. Авторегистратор проинформировал. Средства списаны, карта активна. Это хостел, уточняю, у своей спутницы. Бесконтактный капсульный хостел, поправила Брукс. Бесконтактный. Угу, здесь, как видишь, нет людей. При нашем приближении на двери вспыхнул зеленый индикатор. Створки с лязгом и шипением разомкнулись, откатываясь в скрытые пазы. Прямо звездолет, а не гостиница. К моему взору открылся узкий коридорчик с новыми дверьми. «В Японии был?» — спросила Брукс. «Я знаю про капсульные отели. Здесь та же тема, но с блоками, как в общежитии». Я выкупила все четыре места в блоке. Очень удобно, и никто мешать не будет. Когда Брукс поравнялась с дверью номер шесть, та разомкнулась, среагировав на карту. Дверь в общий коридор закрылась. Мы вошли в блок. Крохотная комнатушка, метров в пять в поперечнике. Четыре шестигранника, обозначающих люки в футуристические капсулы для сна. «Гробы», как их метко обозвал один известный писатель, вмонтированные в стену скобы, по которым можно забраться в капсулу, расположенную в метре над уровнем пола, по одной лесенке на каждый номер, пластиковая дверь в санузел, ни малейшего намека на кухню, зато имеется тумба с электрочайником, плюс четыре кресла-мешка и один офисный стул. Вместо окна — экран телевизора. «Располагайся!» Брукс провела картой по считывателю одной из капсул и тем же Макаром разблокировала соседний гроб. Секции никуда не отползли. Мне пришлось откидывать крышку на петлях-доводчиках. «Переночуем здесь, пока снаружи кипишь!» Я снял куртку и промокший пиджак. Куртку повесил на крюк, вделанный в стену. Пиджак на спинку стула. Пусть немного просохнет. Стащил ботинки и носки. Ворс ковролина приятно коснулся босых ног. Пока Брукс обустраивалась в своем жилище, я заглянул внутрь гроба. Щелкнул выключателем. Обычная капсула, как у японцев. Шесть граней, запечатанные раздвижными панелями секции, врезанные в потолок лампы. Здесь можно лежать или сидеть, поджав ноги под себя. По весь рост не выпрямишься. Есть розетка и круг беспроводного зарядного устройства для гаджетов. Матрас, стопка постельного белья, подушка, одеяло. Слоты непонятные, значок бесплатного информа. В общем, все необходимое для одноразовых ночевок. Чувствую, меня накрывает подобием джетлага. Это как летать пассажирскими авиалайнерами с кучей пересадок через несколько часовых поясов. Формально сейчас половина второго пополудни. Вот только я успел побывать в прошлом, настоящем и будущем, опроснулся в несусветную рань. Суббота обещает стать нескончаемым кошмаром. Под землей вообще непонятно, где ты. Порвалась связь времен. Даже окна нет, чтобы взглянуть на солнце или на тучи, которые загораживают питерское небо. Стоп, уже не питерское. Мы в Варшаве, почти на самом краю империи. До Вроцлава километров триста или четыреста, а там уже рукой подать до границы с Германией». «Эй!» — позвал я Ким. «Чего тебе? Я первый иду в душ. Мне пофиг. Ким, я хочу убедиться в реальности всего этого бреда». «Что ты имеешь в виду?» — Брукс высунула голову из своей ячейки. «Мне надо войти в информ прямо сейчас, а телефон я включить не могу. Свой дашь?» «Не дам», — отрезала девушка. «Но ты можешь воспользоваться консолью быстрого доступа». Это еще что? фишка пристанища. Выдвижная панель с клавиатурой и ЖК-экраном, типа встроенного компа. И как добраться до этой штуки? Там есть сенсор на боковой стене. Ищи голубой кружок с меридианами. Сняв кобуру и расстегнув рубашку, я залез в свой гроб и отыскал нужный символ. Ух ты! Очень похоже на обозначение всемирной паутины. Блин, это оно и есть. Закрывать люк я не стал. Скрестив ноги и устроившись поудобнее на матрасе, тронул сенсор. Тихо загудели сервоприводы. На скошенной под углом грани стены отъехали две секции. За первой обнаружился миниатюрный экран дюймов 11 по диагонали. Под экраном выступила клавиатура. Раза в два меньше стандартной, но работать удобно. Консоль с клавиатурой выехала из утопленной ячейки, принимая удобное для рук положение. Хлопнула дверь санузла. Активирую комп, терпеливо жду запуска операционки и соединения с сетью. До более знакомый фантом. А вот и значок гида родного имперского браузера. Первое, что меня интересует, календарь. 17 сентября, 2023, на часах 13.36. Ну, допустим, сбились настройки. Заглянув в новостные ленты. Очуметь. Я же провидец, узревший будущее. Забиваю в поисковую строку запрос «Новости сегодня». Первая ссылка – онлайн-портал ведомости. Обычный новостной сайт с кучей разделов. Политика, общество, светская жизнь, культура, спорт и везде сегодняшняя дата. 23-й, мать его, год. Пробегаюсь глазами по заголовкам «Чего тут только нет». Очередной дефолт в Венесуэльском княжестве – Государь отправился с официальным визитом в Атлантис. Забастовка в Афинах. Курс турецкой лиры обрушился на фоне новостей об открытии нового портала в России. Законопроект о безусловном базовом доходе для крепостных провалился. В душе полилась вода. Я открыл раздел спортивных событий и сильно удивился тому, что футбол никого не интересует. Скачки, фехтование, большой теннис, велосипедные гонки, бои на аренах. Что угодно, только непривычная командная игра. Даже парусные регаты котируются. А букмекерские конторы тут есть? Память предшественника любезно подсказала, что есть. Это означает, что я могу запомнить исходы матчей или личных первенств, сделать ставку в нул-пойнте и нарубить бабла. Могу ведь. Неплохой способ заработка для хрона путешественника. Только смысла запоминать факты на год вперед я не вижу. Надо отыскать старые события. К примеру, исход боя на всемирных гладиаторских играх от 18 сентября, ну или 19. Любопытство заставило меня перейти в архив. Вбиваю в поисковую строку «18 сентября» и подгружаю страницу с новостями годичной давности. По идее, надо перейти в раздел «Спорт», но глаз случайно цепляется за жирный заголовок со знакомой фамилией. «Семья Громовых в трауре. Будет ли мстить глава клана?» «Так, вот еще...» Лана Громова, популярный бьюти-блогер с миллионной аудиторией, погибла от руки бывшего парня. Новость датирована 18-м числом. Я развернул статью на весь экран и погрузился в чтение. Страшная трагедия, поклонники в шоке. Наследница рода Громовых, популярная медийная персона, найдена мертвой в арендованном на выходные особняке подозреваемый Авдей Андерсон. По слухам, пара рассталась нынешним летом, но Андерсон не смог простить Светлане размолвку. Нападение произошло во время празднования 17-летия Громовой. Андерсон сумел обмануть охрану. Двадцать ножевых ранений скончалась, не приходя в сознание. Лана. Эффектная блондинка чемоданы который Саймон таскал со щенячьим энтузиазмом. Наша соседка, милая, хоть и недалекая девушка, сводная сестра Бориса, моего злейшего врага в академии. Целую минуту я переваривал информацию, а потом начал искать подробности. С каждым последующим днем раскрывались детали произошедшего. Андерсон оказался тем еще психопатом. Расправившись с Ланой, чувак выбрался из дома, призвал полуавтоматическую винтовку и начал расстреливать случайных прохожих. Затем ушел через портал, открытый другом-сообщником, сбросился с моста в Неву. В общем, все по Шекспиру. Финал драмы с кучей трупов. Я и не знал, что у Светки сегодня день рождения, он же день смерти. «Чем ты здесь занят?» — в капсулу заглянула Брукс. «Мы должны все исправить». «С дуба рухнул. Исправить что?» Брукс хмурилась, вытирая волосы махровым полотенцем. «У одной моей знакомой проблемы».